Глава сорок пятая. Света приехала. Света прилетела утром одиннадцатого сентября две тысячи двадцать второго года в Стамбул из России, где получала загранпаспорт. Остановилась она там, конечно же, у Феди, который рассказал ей о подозрениях моей матери. Для Светы это был большой удар. Она рыдала и причитала, что в убийстве ее еще не обвиняли. Моя мать тогда в моих глазах выглядела самым настоящим монстром. Федя прав, действительно, объявилась спустя столько лет. Когда я живу с людьми, которые действительно меня любят и заботятся обо мне, она рассказывает, почему это невозможно. Мы встретили Свету в аэропорту. Она расплакалась. По ее словам, она боялась, будто мы ее не встретим, что ей снились кошмары, будто мы оставили ее одну и она в чужой стране совсем одна. Домой мы добирались долго. Света постоянно останавливалась, чтобы продышаться и отдохнуть. Я спросила, что с ней. Она покачав головой и ответила, что не хочет сейчас об этом говорить. Когда мы пришли домой, Света рассказала, что сделала в Петербурге снимок легких. И ее рак дал метастазы. В этот самый момент я не знаю почему, из-за усталости от всех ее болезней или разговора с мамой, но я первый раз в жизни не поверила ее словам. Просто не смогла поверить. Она это заметила и спешно добавила, что у нее есть снимок, и она может его нам показать. Я отказалась. Вечером мы посадили Свету серьезно поговорить. Мы спрашивали про деньги, долги, искали оправдания сомнениям, которые, несмотря на все объяснения, успели поселиться в наших головах. Например, настойчиво просили показать документы, связанные с Грецией. Мы в понедельник все вместе пойдем к местному нотариусу, и я все вам покажу. ответила Света. Сейчас не хочу ничего разгружать. Я очень устала после полета. Сперва мы согласились, но затем я внезапно поняла, что сегодня мне нужно хотя бы одно доказательство, и сказала: "Ты упоминала, что у тебя метастазы в легких. Покажи снимок. Ты сама сегодня предлагала". Света заплакала. Таня, ты веришь матери? После всего, почему? Ее начало трясти, и огромные слезинки катились по ее щекам. Мне стало так больно и стыдно, что я вдруг поняла: или я отключаю все эмоции, или мы никогда ни к чему не придем. Я как будто переключила внутри себя тумблер, и все чувства испарились. Покажи снимок. Вновь надавила я. Это очень личное. Личное? Усмехнулась я. Я доставала тебя из твоей собственной мочи. Моя семья обвиняет тебя в убийстве. Неужели, чтобы развеять эти сомнения, ты не можешь показать один несчастный снимок? Сейчас. И Света начала теребить телефон и что-то в нем искать. Под предлогом покурить я вышла на балкон. Было темно, и через стекло Света не могла меня видеть. Зато я видела ее великолепно. Она сидела прямо спиной к балконному окну. Я зашла ей за спину и увидела, что Света просто листает одни и те же страницы в меню телефона. Я залетела в квартиру и самым злым своим голосом прошепела: "Показывай снимок немедленно". В ответ Света в конце впала в истерику от рыданий и сказала, что ей нужно в ванную. Мы ее отпустили. Когда она ушла, я тихо сказала Мише: "Сейчас я ее позову, а она не ответит. Типа в обмыру купалась". И дальше начала кричать громко. Света, Света. В ответ и правда была тишина. У меня все взорвалось внутри буквально на секунду и сразу стихло. Я начинала понимать происходящее, но еще не могла поверить в него. Не может этого быть. Я не могла принять, что все эти годы боли были напрасны, что все жертвы и ужасы были ненастоящими. Я не смогу принять это еще очень долго. Чувства, точнее их тени, как будто раились у меня в животе. Я понимала, что если сейчас и разрешу себе их почувствовать, то не справлюсь. В лучшем случае выпрыгну в окно, а в худшем убью Свету на месте. Я положила руку на живот и будто смахнула с себя все эмоции. Внутри меня снова стало тихо и пусто. Я жутко засмеялась и обратилась к Мише. Иди проверь ее. Миша открыл дверь в ванную и смачно выругался. На полу лежала Света, вся в крови, собственной мочей, собственных экскрементах. Из ее носа текла кровь. Я ничего не почувствовала. Светины манипуляции вдруг перестали действовать на меня, потому что они играли лишь на человеческих чувствах, которые я даже на малую долю не могла позволить себе испытывать в этот момент. Миша, закрой дверь. Просто вызовем скорую. Сказала я, пусть врачи с ней разбираются. И я не понимала, откуда во мне вдруг возникло столько холода и даже не подозревала, что так умею. Как будто я что-то душила в себе, какую-то важнейшую часть моей личности, отвечающую за добро и за страдания. Но я понимала, что пока у меня получается, нужно продолжать душить. В гостиной висело зеркало. Я взяла телефон, чтобы набрать номер, и бросила взгляд на свое отражение. Мои глаза из светлокарих превратились в ярко зеленые, а лицо было злое и равнодушное. Только злая ухмылка угадывалась в неподвижных чертах лица. Я вызвала скорую, и как только диспетчер сообщил, что скорая выехала, Света со стонами очнулась. Отлично, врачи едут, произнесла я железным тоном. Давай, Мосья, и вернемся к нашему разговору. Я понимала, что все идет к тому, что мама была права. Света не выглядела обиженной и несчастной, только расстроенной и запуганной, но не как жертва, а как преступник, которого вот-вот раскроют. Отмени скорую, прошу, простонала Света. Я быстро позвонила и попросила скорую не приезжать, и Света пошла мыться. Выйдя из души, она с максимально сонным и усталым лицом пошла к кровати. Стоять! закричала я, срываясь на смех. «Иначе сейчас будешь спать на улице». «Что ты от меня хочешь?» Самым трагичным голосом, на который только была способна, тихо произнесла Света. Я спокойно и жёстко ответила. «Снимок. Покажи сучий снимок». «Таня, ты видела меня, видела мои некрозы. Ты видела, как я сломала сама себе палец, как я лысею. Ты мне не веришь?» «Снимок». Мне плевать на все остальное. Здесь и сейчас мне нужен снимок. Да нахрен мне это не нужно! С криком Света швырнула телефон в другой конец комнаты. Ты общалась с моими врачами? О, кстати, было бы неплохо спросить у них. Я начала незаметно набирать номера Глеба Кагановича, Яна и других ее знакомых. Света по моему виду поняла, что я делаю, и бросилась к телефону, но опоздала. Из одного аккаунта она забыла выйти, и когда я набрала онколога Елизавету, Свете на телефон зазвонил. Она схватила его и отключила звук, но было уже поздно. Миша взорвался: "Ты Лиза? Ты это Лиза? Я убью тебя!" И кинулся к ней. Я схватила Мишу за плечо и аккуратно посадила рядом с собой. Света выглядела как дикая кошка перед которой захлопнулась дверь клетки. Некоторое время она еще металась и пыталась что-то придумать, но понимала, что обречена. Постепенно она успокоилась и сказала: "Я больнаяшизафрения, я вам все расскажу."